Что нам уже доподлинно известным? Спросил Верт, постукивая когтем по столешнице. Их как минимум несколько сотен. Нарси подергало ухо. Агенты Саввы говорят о десятках различных боевых машин, как наземных, так и воздушных. Похоже, что у них там полный набор всего: танки, артиллерия, фронтовая авиация. Возможно, я покажу с невежды, но насколько их боевые машины. «Могут быть мощнее наших?» «Абсолютно», — усмехнулся Георгий Константинович. «Сам видел, как за считанные годы танки и самолеты становятся в разы мощнее, а тут больше полувека прошло. Даже не берусь судить, что за монстров они там понасоздавали». «Танки — это, конечно, прекрасно», — иронично заметила Эйра. «Особенно если эти танки утюжат не нас, а имперцев». «Вот только ты можешь гарантировать, что мы не следующие на очереди?» «Не могу», — спокойно ответил Макаров. «Я даже пока не могу сказать точно, что там за люди. Мало ли, что за такое время могло произойти». «Значит, выжидаем», — задумчиво пригладил бороду Джерга. «Отчасти, но нужна и более глубокая разведка, чтобы понять, что к чему и как нам выходить на контакт». «Еще раз напомните, а зачем нам вообще нужны соотечественники нашего уважаемого капитана?» Ример за общим столом сидеть не стал, предпочитая обосноваться в сторонке и покуривать свою трубку. Но при всей внешней отрешенности и равнодушии, острые уши старого Фейри ловили каждое слово собравшихся в кабинете главы поселения. «У землян есть отличное оружие, очень мощное оружие», — ответила за мужа Эйра. а у нас в запасе остались только клинки и доспехи других апостолов. Сам понимаешь, первый попавшийся ими воспользоваться не сможет. «В отличие от пушек и пулеметов», — хмыкнул Ример. А «Атош, к тому же у землян есть ядерное оружие», — добавил Макаров. «Всего одной бомбы достаточно, чтобы превратить целый город в кучу пепла. А если городу хватит, то космическому кораблю и подавно». «Разве что он будет несколько сотен километров в поперечнике и уцелеет, даже если в него кинуть сразу сто тысяч миллионов тонн взрывчатки», — ехидно заметила Эйра. «Значит, мы собираемся послать разведчика», — уточнил Верт. «Кто это будет?» «Нужен кто-то, вызывающий доверие и не вызывающий подозрения», — начала загибать пальцы апостол. «Способный постоять за себя, заставить уважать себя имперцев и землян», я бы предложила себя произнесла нарси но тогда мы лишимся своего единственного пилота вставил джерга ага девушка грустно опустила уши а я очень хотела бы посмотреть что у них там за самолеты значит должна идти я небрежно произнесла эйра лучше меня не найти мы разбежались не убейся хмыкнул ример ты себя давно в зеркале видела апостол отставной «А если не я, то, видимо, ты». «Почему сразу я? У нас, вообще-то, и другой апостол есть». «Да ладно». «А ты против?» — безмятежно поинтересовался Ример. «Вообще-то да», — подумав, кивнула Эйра. «У нее еще ни одного боевого выхода не было, она еще не готова». «Это ты так считаешь», — произнес Георгий. Апостол пристально посмотрела на мужа, но капитана МГБ таким было не пронять. «Я не выпущу свою дочь в большой мир, прежде чем она будет полностью готова», заявила Эйра. «Как по мне, она готова, как никто». «Вообще-то ты не апостол, и мало что в этом понимаешь». «Ты права, я не апостол. Но я много кем командовал, и думаю, могу разобраться, когда человек готов к важному поручению, а когда нет». Возвысил голос Макаров и добавил уже мягче. «Тебе стоило бы проявить больше доверия к нашей дочери. Она уже давно не ребенок». «Да ладно!» — ухмыльнулась Эйра и щелкнула пальцами. Двери в кабинет резко распахнулись, повинуясь незримому магическому импульсу. Скорчившаяся около замочной скважины Эйрен едва успела отпрыгнуть назад и попытаться принять максимально невинный вид. «Может, чайку? Или бутербродиков?» — елейным тоном осведомилась девушка. «А то вы тут засиделись уже!» «Подслушивать под дверью, безусловно, очень по-взрослому», — преувеличенно серьезно закивала Эйра. «А сама что? Разве не стало бы подслушивать?» — хмыкнул Георгий. «Обижаешь, Макаров», — надулась апостол. «Конечно, стало бы». А, -а, -а, «А... я, наверное, пойду, да?» Эрин начала мелкими шажочками смещаться в сторону. «А ну, стоять! Сюда иди, Игаза!» Девушка просияла, но затем сделала максимально серьезное лицо и прошла к столу. Уселась между матерью и Нарси, которая не замедлила дружелюбно пихнуть Эрин в бок. Оправила подол платья, чинно сложила руки на коленях. «Думаю, ты уже все слышала», — спокойно произнес Макаров. «В основном, да. Вы хотите послать разведчика к тем пришельцам из другого мира, верно?» Эрин была внешне деловита и невозмутима, но на самом деле едва скрывала радостное возбуждение. «Верно. Я думаю, что это тоже люди с Земли, и, скорее всего, мои соотечественники. Как вариант, конечно, китайцы или японцы, но, скорее всего, все-таки, если верить переданным сведениям, наши, русские». «Это же хорошо», — уточнила Эрин. «Или есть сомнения?» «Сомнения всегда есть», — заметил Георгий Константинович. «Когда нас после смерти Иосифа Виссарионовича начали прикрывать, опасался я, что во главе и какой-нибудь прохиндей может встать, который страну черт знает куда заведет. Так что мало ли что там сейчас за страна и политика партии. Когда за полвека две революции и две мировые войны случаются, всякого можно ожидать». «Спорим, я куда больше могу вспомнить из всякой древней истории», — вклинилась Эйра. «Да, извини», — отвлекся. «В общем, Ира, есть такая мысль послать тебя к этим пришельцам. Сама знаешь, сил у нас мало, каждый человек и не человек на счету. Большой отряд не пошлешь, да и не нужен он там». «Я готова, папа». «Ни секунды не колебались», — ответила Эрин. «Когда выступать?» «Наверное, завтра», — подумав, произнесла Эйра. «Чем скорее, тем лучше». «Сегодня я проверю, как ты обращаешься с Гая Асайл». «Ты мне его дашь?» — глаза девушки засверкали. «Правда, правда?» «Правда, правда. Сопряжение ты и так уже прошла, так что пора бы божественному клинку и прогуляться. Легенду помнишь хорошо? Образ не потеряешь?» «Ну, мам!» «Я тебе сейчас не как мать, а как хранительница Эмрис, говорю». Голос Эйра посуровил. «Никто даже и усомниться не должен в вечном и бессмертном апостоле». «Готов прозакладывать собственное посмертие, которого у такого атеиста, как я, и нет, что она вылитая ты в молодости?» Хрипло рассмеялся Ример, выпуская облако табачного дыма изо рта. «И как ее бабка в молодости, и как прабабка, и как...» «Уж я-то помню». «Вы, Эрин, всегда были очень стабильны в своем веселом сумасшествии». «Значит, задача у тебя будет такая», — сказал Макаров. «Выдвигаешься в район, где действуют землянин, устанавливаешь контакт. Все остальное — на твое усмотрение». «Да ну!» — широко распахнула глаза Эрин. «Я действительно могу делать все, что захочу?» «Надеюсь на твою благоразумность и ум, Ира». — спокойно произнес Георгий Константинович. — Действуй, как посчитаешь нужным. Если решишь, что все хорошо, то можешь даже привести представителя сюда. — Не слишком ли это рискованно, командир? — неодобрительно буркнул Джерга. — Время, друг мой, время. А его-то у нас как раз все меньше. Надо всего лишь получше проверить этих пришельцев, пожалуй, плечами Эйра. Я всегда так делала. Устрой разные проверки, посмотри, как они ведут себя в разных ситуациях. Испытай их храбрость, честь и умение держать слово. Оцени их мораль и пороки, не брезгу испытанием на алчность. Все просто. Самое сложное и важное — вернуться с задания, поэтому проявляй разумную осторожность. Я вернусь, — решительно произнесла Эрин. Справлюсь и не подведу.